Сознание я в последнее время теряю нередко, и еще в первый раз узнал. Оно лишь от боли передышку дает. В остальном отдохнуть не получится. Проблемы у меня возникают даже в небытии. Вот такой я невезучий. Если как нормальный человек засыпаю, то и сплю нормально. Правда, недолго не разрешают. Да и неудобно на холодной стене этим заниматься. А если инквизиторы перестарались, то приходит очередь новых неприятностей. Вдруг произойдёт чудо, и я выберусь из этого подвала, то трудно будет диктовать зелёному отчёт по проблемам, с которыми теперь сталкиваюсь после потери сознания. Не потому, что попугая ещё найти надо, если он жив остался. Просто нет слов. Темнота. Нет звуков. Нет запахов. Нет ничего. И есть ощущение, что где-то когда-то это уже видел, но где – не вспомнить. И ещё кое-что неприятное чувствую – Рядом, в считанных миллиметрах, развернулась бездонная пропасть. Хотя про миллиметры я загнул, расстояния здесь тоже нет. Зато здесь есть кое-что другое, в этой пропасти. Он и она или оно? Что или кто? Без разницы. Это не обидится, даже если штопанным презервативом его назову, если вдруг сподобится на общение. Пока что такого не случалось. Наши диалоги к полноценному общению отнести трудно. Поначалу вообще без информационного обмена обходились. Он будто прессом давил из своей пропасти. Вытряхнуть из тела хотел. Уж не знаю, что со мной сотворили епископ Еретиков и Арисат, но инквизитор, похоже, в чем-то прав. К погибели души путь открыли. Я человек не сказать, чтобы сильно уж верующий, но точно знаю, душа существует. И ее даже пересаживать можно в другие тела. Если так то и выгонять из них, наверное, тоже можно. И вот этот некто, который в пропасти занял позицию и решил выгнать. Не обломилось ему ничего. По простой причине он столкнулся с профессиональным захватчиком тел. Ну или с не совсем дилетантом. Опыт бесплотного существования и захвата организма у меня имелся. Когда сюда забрасывали, потренировался. Не помню самого процесса, но, наверное, это все же помогло. И не помню деталей нашей битвы. Видимо, подсознание бережет хрупкий разум от опасных воспоминаний. Но точно знаю. Победил тогда. И все. Сидит теперь этот некто в своей бездне тихонечко. Но стоит мне потерять сознание, как сразу высовывает нос, жадно принюхивается, будто все еще на что-то надеется. А не пошел бы ты отсюда вон! Решаю я начать новую попытку диалога. Все равно здесь общаться больше не с кем. Да и делать нечего. А опыт подсказывает, чем дольше продержусь в темноте, тем больше отдохнет истерзанное тело. Ночью за стенки Инквизиции не работают, так что дневные часы надо убивать любыми доступными способами. «Отдых мне очень нужен. У меня его, по сути, уже несколько месяцев не было. С того самого дня, когда узнал о медицинском приговоре. И выходных не было тоже». Молчит. «Ну и ладно. Не очень-то он мне и нужен». Займусь обдумыванием сложившейся ситуации. Хотя что здесь можно обдумывать? В заднице я, такой же бездонный, как эта непонятная пропасть, и выхода из нее не наблюдается. Вот мы и подумали. Ресурс и исходим Если бы в этом состоянии можно было вздрогнуть, быть мне со сломанной от сильного рывка спиной. Как всегда, неожиданно. И как всегда, не в ответ на вопрос, а нечто свое выдал». «Ну что ж, не хочет обсуждать тему «пошёл вон», значит поговорим о том, что ему интересно». «И что ты этим хотел сказать?» «Тело истощено, ресурсы ограничены, попыток обновления ресурсов не зафиксировано на длительном временном промежутке». «Ну спасибо, а я и не знал. Меня уже целую вечность не кормят, а попить удается только во время пыток водой. Оказывается, тело от этого истощается. Надо же, сколько новостей ты сегодня выдал». Тело серьезно повреждено, расход ресурсов при глубокой регенерации максимален. Без обновления ресурсные базы ресурсы истощаются, и если тело не получит ресурсов, глубокая регенерация станет невозможной. Отказ первичной и поддерживающих систем, некроз отключенных участков, необратимые процессы. В настоящее время ресурсы на регенерацию изымаются из резервов второстепенных и первичных систем организма, а не на исходе. Надо обнаружить ресурсы и начать их обновления иначе тело получит необратимые повреждения. Деградация мышечной ткани. Некроз. Необратимая площадь тела. И чего это ты так о теле моем заботишься, а? Тело ценное. Тело представляет повышенный интерес. Тело имеет подключение к биологическому банку данных. Происхождение банка данных неизвестно. Также имеется чужеродность неустановленной природы. Имеется сбой информационной матрицы Подключение имеет ценность Происхождение банка данных представляет интерес И Интерес может привести к ценности Причины сбоя интересуют Ценность тела – причина моего нахождения здесь Имеется интерес в сохранении ценности Необходимы ресурсы Без ресурсов тело потеряет ценность в краткосрочной перспективе То есть ты здесь специально меня краулишь? Терминология не верна. Существовать в одиночку, наблюдать, находиться автономно, в отрыве от основного канала. Перспектива подключения к биологической базе данных. Перспектива имеет информационную ценность. Без тела перспективы не существует. Для сохранения целостности ценного тела необратимо сняты все блокировки симбиотической системы. Работа системы неконтролируема вследствие снятия блокировок. Необходимо в краткосрочной перспективе найти ресурсы для включения механизма обновления. Это первичная задача. Тебе тело моё надо спасти, так? Сохранение целостности. Сохранение канала подключения информационной матрицы. Последующая блокировка сбойной информационной матрицы. Замена симбиотической системы на аналогичную систему с неизмененными настройками и стандартными блокировками. Моё тело в данный момент пытают. Ломают кости. Я так понимаю, мои новые способности, вызванные нашим с тобой знакомством, могут легко справиться с этими повреждениями. Но для этого телу нужно полноценное питание. Если его не кормить, то, залечивая травмы, оно пожрет само себя. Так? Терминология некорректна. Использование материалов тростепенных и резервных систем. Использование резервов прочности основных систем. Блокировки сняты. симбиотическая система работает в состоянии критического разгона. Нестабильность, невозможность контроля, необходимы ресурсы. Я к стене прикован, цепями железными, за руки, ногами еле-еле до пола достаю, причём ноги тоже скованы. Кормёжка здесь не ресторанная, да и пытают иногда, точнее каждый день. Не сегодня, так завтра резервы уйдут в минус, и останешься ты без перспектив на подключение к этому загадочному каналу биологических данных. Так что давай объясняй, как мне выбраться из этого весёлого подвала. Нехватка данных. Отсутствие возможностей для воздействия на ситуацию. Контроль над симбиотической системой утерян безвозвратно. Следствие постороннего воздействия на систему. Для осуществления воздействия на ситуацию необходим доступ к телу. Для поиска решений необходимо предоставить доступ к телу. Ага, вот возьму и прям всё предоставлю. Сейчас. У бабушки столетнего ишака доступ к телу проси. Дурак здесь только один, и это не я. «Нехватка данных. Необходима дополнительная информация по прабабушке столетнего Ишака. Отсутствие понятийной связи. Без дополнительной информации невозможно установить контакт. Невозможность установления контакта приводит к невозможности запроса доступа к ценному телу». Слов здесь нет. Я вообще не представляю, как мы общаемся и понимаем друг друга. Но теперь окончательно осознал. Загадочный и тёмный не столь страшен, как кажется. Дурак он, как я и сказал». Или мы с ним слишком разные? Может, он меня тоже за идиота принимает? Слушай, ты, а тебе не кажется, что мы друг друга временами не понимаем? Тот, кто сидел в теле Йены, общался почти нормально. Начни он такую ересь нести, его бы в четверть секунды разоблачили. Я думал, что это ты и был, ведь сердце черное мне от нее досталось, как понимаю. Но теперь вот думаю, что не было там тебя. Она говорила нормально, а не так. Но тогда откуда ты вообще взялся? Блокировка информационной матрицы. Стандартная симбиотическая система с активными блокировками. Слепок матрицы как маскировочная функция. Второстепенные функции матрицы как средство усиления маскировки. Знание биологических и социальных особенностей вида как средство усиления маскировки. Тело имело ценность. Особые функции. Исследование причины возникновения редких функций. задачи исследования. Контроль за локальной популяцией носителей. Вторичная задача. В локальной популяции возможно развитие редких функций за счет механизма наследственности. Задача исследования не выполнена. Сбой маскировочной оболочки. Дестабилизация блокирующих систем, вызванная агрессивным внешним воздействием неизвестной природы. Нарушение контроля. Потеря тела. Вторичная задача не выполнена. Популяция покинула контролируемую зону. Повреждение симбиотической системы. Повреждение системы связи. Некорректная смена носителя. Обнаружена новая цель. Ценное тело. Тело находится в деструктивной обстановке. Возможно, потеря ценного тела. Потеря ценного тела сделает исследование невозможным. Вынужденное отключение блокировок. Разгон симбиотической системы. Исчерпание резервов. «Необходим на эти ресурсы. я Рекомендую предоставить доступ к телу». Нет, не может это создание быть настолько глупым. Так ловко всех дурачило и вдруг превратилось в тупой компьютерный автоответчик. Не понимаю я его, а он меня. Думаю, система перевода, так выручавшая поначалу в этом мире, сейчас дала сбой. Переводить переводит, но некорректно, вроде того же компьютерного переводчика, причём не самого продвинутого. Столкнулась с чем-то настолько чуждым, что начала чудить, будто с перегревшимся роботом из дешевого фильма общаюсь. Похоже, мы друг друга не понимаем. Эвидовая система коммуникации работает некорректно. канал связи нестабильны. Конфликт образов и понятий. Это я уже понял. Необходимы ресурсы. И это понял. Молчим. Поговорили и хватит. Диалог при всей его примитивности наводит на размышления, но размышлять не хочется. Конечно, интересно разузнать о голосе из пропасти побольше, вот только ситуация не располагает. Мне сейчас о другом думать надо. У меня молодое здоровое тело, получившее полезное дополнение. Легко переносит даже очень тяжелые ранения. Я фактически умирал, но тем не менее выжил. От ран, похоже, и следов не осталось. Хотя не уверен. Может, на фоне пыток таких мелочей не замечаю. Я почти бронированный робот, но гнию здесь заживо. Надо что-то придумать. Что, порвать цепи? Загипнотизировать инквизиторов? Пробить стену затылком? Что? Думай, Дан, думай. Подумать не дали. Очнулся. Глаза открывать не хотелось. Да и не стоит этого делать, если тебе в лицо водой брызгают. Воду здесь не всегда для хорошего применяют. «Сейчас, ваша милость, очнулся уже почти». Голос знакомый, это тот самый разговорившийся сегодня палач. «Да он сдох, похоже». А этого голоса вообще не знаю. Уверенный в себе, чуть презрительно брезгливый. Так бы говорила жаба, вырасти она до размеров лошади. «Не, он живучий. Его хоть пилой распиливай, не помрет. Это же страж, да еще и сердце черное получивший». «Видели бы вы его раны, когда к нам попал. Печень со спины усмотреть можно было. А сейчас и следа от той раны не осталось. Только шрам розовый. Вижу я, что новые отметины у него появились. Так ведь это дознание. Без такого никак. Все равно заживает быстро. Вон, на руке левой ногти вырвали, а они уже заново начали расти. А ноги ломать кто разрешил? Такие увечья дозволяются по приговору светского суда, а не церковного». И где светский суд, а? Ваша милость, я ведь человек подневольный, что господин инквизитор говорит, то и делаю. Вы уж у него спросите, кто на подобное разрешение давал. Без тебя знаю, у кого и что спрашивать. Простите, ваша милость. Совсем обнаглели. Здесь вам не империя, здесь калечить только король право имеет или слуги его, по слову королевскому. Без суда даже вам это не позволено. «С Цавусом мы разберемся, но и сам в кустах не отсидишься. Знал ведь, что недозволено, но делал». «Не губите, ваша милость, он приказывал». «Да не хнычь бабой, давай, расшевеливай его, вы это умеете, паскудники подвальные». Грубые ладони энергично растерли уши, пощипали мочки, а затем к носу поднесли что-то настолько едкое, что до пяток пробрало. Пришлось открыть глаза». И тут же зажмурится вновь. Подвал был освещен просто по-праздничному. Двое мужиков в кожаных доспехах замерли с факелами у двери. Суетливый палач со светильником в руке тычет вонючую тряпку в нос. И еще три светильника по углам развешаны. Лишь один из присутствующих не участвует во всей этой иллюминации. Дородный коротышка с тройным подбородком, стоящий рядом с мучителем. Одна рука на рукояти кинжала в богато инкрустированных ножнах. Второй гордо подпирает раздутую поясницу. Приодет так, что сэр Флорис, ныне покойный сюзерен Бакайцев, в своем лучшем прикиде на его фоне казался бы обитателем помойки. Куда ни плюнь, или в меха попадешь, или в позолоту, или в стразы. «Ваша милость, очнулся! Я же говорил, ничего ему не станется!» Палач проговорил это с нескрываемой радостью. «Без тебя вижу. Ну и как мы его теперь забирать будем?» «Чего?» «Как это забирать?» «Как забирать? Ты болван, что ли? Не знаешь, как забирают? Берут и забирают». но инквизитор?» «С твоим инквизитором разговор особый будет. Позже, как и с тобой. Сколько этот еретик у вас провисел, а?» «Так мне неведомо, я дни не считаю, да и ни к чему это мне по службе знать». Вот за глупость кнутая отведаешь. Некоторые вещи знать надо обязательно. Вторая неделя давно уж пошла, как он у вас закрыт. Обвинение суду до сих пор не представлено. Ни слова о нем вообще. Будто не было такого человека. Не говоря уже о том, что членовредительством здесь без судебного созволения занимаетесь. Раз так, то теперь он в суду переходит. И уже суд именем короля решать будет. И скажи мне, морда тупая... Как он теперь пойдет на этот суд? На сломанных ногах, а? Так подождать надо, пока заживут. На нем все быстро заживает. Да и ломали мы с умом, аккуратно и бережно. Ну и придурок же ты. Так, бери моих солдат, хватайте этого обломыша и тащите. Там во дворе тележку видел, а вот на ней в темницу королевскую и отвезете. Так, это надо бы дозволение инквизитора получить. «Инквизитор самолично, что ли, тележкой распоряжается? Бог ты мой! Да что же такое у вас на тележке этой возят? Алмазы, а?» «Мусор из камеры дерьмо. В подворье золотарей свозим. Ниже по улице». «Морда твоя лживая. Не рассказывай, что без инквизитора к этой вонючей колымаге прикасаться нельзя. Если ты еще раз попробуешь что-нибудь не то вякнуть, то прокатишься на ней сам. В то самое подворье. Или даже в ров городской». «Дело уже к вечеру идёт, меня ужин ждёт, а я здесь с вашим идиотизмом разбираться должен». «Понял, ваша милость, не повторится. Сейчас только в колодке закуем и отвезём в целости и сохранности». «В колодке? И ты всерьёз думаешь, что он способен сбежать? И где только инквизиторы таких болванов находят?» «Не знаю, способен или нет». А Баруко он третьего дня, когда тот ему ноготь сорванный варом замазывал, так за ладонь ухватил и рванул ловко, что запястье сразу переломал. И это в беспамятстве. А в памяти, что сделать может, так и страшно подумать. Силище в нём, как у пары быков. Сердце чёрное, не шутка. В Империи заодно прикосновение к нему на сухой кол посадить могут. А ведь это неспроста. Кнуться с венчаткой по такому делу, как благо принимают. Легко, стал быть, отделался». «Здесь вам не имперская земля, здесь у нас народ нетрусливый и все всегда по закону делает. Ну а кто не делает, того мы». «Пошевеливайтесь, беременные слизни, мой ужин стынет. Я, если холодные им, злюсь очень. А когда я злюсь, то нехорош делаюсь. Так что не стой с разинутым ртом».